когда они увидели привязанного к дереву человека то так резко натянули поводье что едва не поставили лошадей на дыбы дорога в этом месте делала крутой поворот за изгибом которого стояли две старые перевитые меж собой сосны и у их подножья лисанна спешилась а обрядущие за зюли белян споткнулся и не удержался на ногах девушка бросилась вперед Человек стоял на коленях, руки его были заломлены за спину и задраны так высоко, что, вероятно, вывернулись из суставов. «Милот!» — Лисана на нетвердых ногах подошла к мужчине в черном облачении ротоборца. «Милот!» Она узнала его по смоляным, круто вьющимся волосам, а больше ничего от того милода, которого она помнила, не осталось. На месте левого глаза кровяная дыра, лицо разбито, нос сломан, Губы превращены в запекшееся месиво, отвисшая челюсть перекошена, от передних зубов остались одни осколки. Тело черно от побоев и ран. Но самое страшное — к колбу был прибит оберег, наговоренный на защиту от зова кровососа. «Милот!» Шатким голосом повторила Лисана, отказываясь узнавать в этих страшных останках того парня, с которым ела в темноте цитадели вяленую рыбу и ворованные пряники. Подошел Тамир, встал рядом. «Чего застыло? Отвязывай давай. Надо упокоить и похоронить». Он наклонился, разглядывая тело, а потом сказал «Убили вчера. Ты погляди, руки до костей обглоданы». Последние его слова она не дослушала, повернулась к сидящему на земле Беляну, и парень сжался, закрывая голову и лицо руками, потому что в глазах Лисаны была смерть и черная жуть, обещающая страдания. «Стой!» — колдун удержал бережницу «Не тронь его. Надо могилу рыть. Дай ему заступ. Пусть работает». У Беляна дрожали руки, когда он поднимал с земли брошенный ему девушкой заступ. И лицо все ходило мелкой дрожью. Мягкая лесная земля подавалась легко. Пленник копал яростно и торопливо, боясь оглянуться на двоих охотников. Страх бился в животе горячим сгустком, а сердце колотилось так, что в глазах темнело. Ходящий уже по пояс зарылся в землю, когда на него сверху упала тень. Он испуганно вскинулся, щурясь против солнца. «Это тоже серый?» — спросила она. Белян сглотнул застрявший в горле комок. «Я не знаю наверняка, но наши бы не стали!» Девушка наклонилась, сгребла его за грудки и дернула вверх. «Не стали? Не стали!» Она трясла пленника, словно тощая деревце «Зачем нам?» — испуганно выкрикнул он. «Лисана?» Тамир отцепил ее от парня. «Оставь! Он-то тут при чем? «Мы сторонимся, серва, он безумный! Зачем нам охотники? А он выманивает вас в леса! И оберег этот нарочно!» В отчаянии выкрикивал Белян. «Заткнись и копай!» Посоветовал колдун. Обережница перевела взгляд на своего спутника. Этот урод схватил и мучил сторожевика. «Он его ел», — спокойно поправил Тамир. «Выцедил до капли». крови не осталось. Белян судорожно всхлипнул, уткнувшись лбом в кромку могилы.